Глава пятая. «Как же я волнуюсь!» Бормотала я, стоя у входа в огромное офисное здание. «Все будет хорошо. Я с тобой». Вадик легко приобнял меня за плечи и притянул к себе. «О, боже мой, это же Танюшка!» Он эмоционально замахал руками, указывая куда-то в сторону. Я обернулась в указанном направлении, присматриваясь. «Действительно, навстречу нам шла наша бывшая одноклассница, Татьяна Сычева». «Танюшечка!» – пропел Вадик, подплывая к девушке. Выглядела она просто волшебно. Высокая, темноволосая и кореглазая. В деловом костюме, идеально сидящем на стройной фигуре. Но самое главное, ее глаза светились счастьем и каким-то умиротворением. «Вадим? Майя?» – обрадовалась Таня, по очереди заключая нас в объятия. «Что вы здесь делаете?» «А ты?» – поинтересовался Вадик. «Мы не знали, что ты тоже переехала». «Я в Айсберге работаю бухгалтером», – сказала Таня. «Мы с Вадиком удивленно переглянулись, ведь с сегодняшнего дня там работаем и мы». Не сговариваясь, взяли Танюшку под локти с обеих сторон и повели в кафе через дорогу. «Ребят, я на работу опоздаю!» «Не опоздаешь! Я теперь твой непосредственный начальник!» Успокоила я ошеломленную Танюшку. Мы устроились за дальним столиком в кафе, глядя на дорогу через панорамные окна и параллельно воспрашивая у Тани все подробности работы, сплетни и интриги нашего нового рабочего коллектива. «Со Стасом у вас точно возникнут проблемы», – задумчиво произнесла Таня, отпивая глоток кофе. «Расскажи о нем подробнее», – попросила я. Самойлов Станислав Михайлович появился в нашем агентстве около полутора лет назад. Выдавал себя за своего же помощника. Хотел продать свою долю, но почему-то задержался. «Опасный тип. Не связывайтесь с ним», – предупредила Танюшка. В этот момент звякнул колокольчик на входе, и в кафе вошел мужчина. «Нет, не мужчина. Мечта» ибо красив был невероятно. Самомнение и осознание собственной привлекательности шагало далеко впереди данного индивидуума. Самоуверенная улыбка не сходила с идеального лица. Пружинистый шаг и немного ленивые движения. А улыбка... У меня ноги подкосились. И если бы я не сидела в тот момент, то точно бы свалилась на пол. Настолько она была шикарная и обезоруживающая. Таня обернулась, заметив мой горящий взгляд. Громко вздохнула и сообщила. «Стас Михайлович собственной персоной. Знакомиться сейчас пойдешь?» Я отрицательно покачала головой, запихивая в рот большой кусок торта. «Боже мой! Я думал, таких только в фильмах показывают!» Восхитился Вадик. «Нет, мой друг не гей. Он эстет и обожает все красивое». Невзирая на свою эмоциональность и эпатажность, он умудряется менять девушек с завидной периодичностью. Тем временем Стас Михайлович забрал свой кофе на вынос, очаровательно улыбнулся девушке-бармену и вальяжно ушел в направлении офисного здания. «За что мне это?» – простонала я. «Богдан через стенку поселился. А на работе?» Я неопределенно замахала руками. «Вадик где так нагрешила?» «У себя в кухне, когда по ночам сладости лопала». Ткнул вилкой в мою сторону лучший друг. «Богдан твой сосед?» – округлила глаза Таня. «Хуже. Он теперь мне вроде как родственник». С набитым ртом пожаловалась я. «Я требую подробностей». Глаза Танюшки засветились любопытством. Спустя пару часов, вдоволь наговорившись, мы, наконец, отправились в офис. Я шла по коридору, звонко цокая каблучками по мраморному полу. На нашу троицу никто не обращал внимания». Люди суетливо перебегали из одного кабинета в другой, передавая документы и просто переговариваясь. «Я сейчас в общем чате объявлю общий сбор. Представишься коллективу. Конференц-зал в самом конце коридора». Инструктировала меня Таня. В этот момент из упомянутого конференц-зала появился Стас Михайлович, заинтересованно глядя на нас. «Сычева». «Вы лишаетесь премии в этом месяце за опоздание на три часа». Глянув на наручные часы, к слову, довольно дорогие, сообщил он Танюшке. «Новые клиенты?» – перевел он внимание на нас с Вадиком. «Отправь к Толику». Молча развернулся и зашагал к кабинету с золотистой табличкой «Самойлов СМ». «Он всегда так любезен с клиентами!» Недовольно поинтересовалась я. Сволочон, махнула рукой Таня. «Ничего пока не объявляй!» – хмуро попросила я. «Пойдем, Вадик, побеседуем с новым коллегой!» Решительно взяла друга за руку и потащила к нужной двери. Дважды формально стукнула костяшками пальцев и тут же вошла. Стас Михайлович оторвал взгляд от монитора и удивленно возрился на нас. «У вас ко мне дело?» «Позвольте представиться. Круглова Майя Алексеевна, ваш новый директор. А это мой зам и правая рука, Невский Вадим Павлович». Нагло глядя в глаза Стасу Михайловичу, проговорила я. Прошла вглубь кабинета и уселась на посетительский стул, закинув ногу на ногу. Вадик тоже не растерялся и занял стул напротив. «Даже так?» Стас Михайлович откинулся на стуле и насмешливо хмыкнул. «Именно», — подтвердил Вадик. «Ну что ж, Круглого Мая, как вас по отчеству?» «Алексеевна», — любезно оскалившись, подсказала я. «Точно», — широко улыбнулся Стас однако улыбка получилась не любезная, а скорее хищная. «Спасибо, что зашли представиться. Вас проводить в кабинет Димы?» «О, благодарю, не стоит беспокоиться, мы сами найдем дорогу», сообщил Вадим, поднимаясь. «Пойдем, птичка, работа не ждет». Он протянул мне руку под громкий смешок Стаса. «Я сказал что-то забавное?» «Простите, вы гей?» «Ну, просто само воплощение скромности и так-то». «А у вас с этим какие-то проблемы?» Участливо поинтересовался Вадик. «Вы хотите об этом поговорить?» Они, наверное, его в свою тусовку не пригласили. Я вложила ладонь в протянутую руку и поднялась. И вот еще что. Сычева не лишается премии в этом месяце. Она уезжала по моему личному поручению. Развернулась и гордо зашагала на выход из негостеприимного кабинета моего нового коллегия. Танюшка, как и обещала, объявила общий сбор. Коллектив смотрел на нас со смесью настороженности и недоверия. Но их можно было понять. Появление Стаса Михайловича некоторое время назад понесло за собой ряд не самых приятных изменений и сотрудники дружно гадали, чего им ожидать от нас с Вадиком. Всю оставшуюся часть рабочего дня Таня знакомила нас с коллективом и с невероятным терпением рассказывала обо всех подводных камнях в ведении документации и особенностях дел компании, за что мы были ей невероятно благодарны. «Домой» с удовольствием потягиваясь и заразительно зевая, проговорил Вадик. Я высунула нос из очередного отчёта, потирая уставшие глаза. «Убирай все, завтра продолжим», – велел друг, выдергивая документы у меня из рук и кладя на аккуратную стопочку в углу стола. Я кивнула и поднялась со своего места, всем видом показывая, что готова ехать. Вот только домой мне совсем не хотелось.